С постепенным усмирением смут на Западе и началом возвращения дел к законному порядку, император Николай стал вообще несколько менее строг в разрешении заграничных отпусков, особенно для людей пожилых и тех, которых он не знал сам, но молодым людям высшего общества, лично ему известным, он продолжал отказывать в позволении ехать в чужие края. Так, в мае 1850 года, еще прежде получения известия о сделанном по прусскому королю выстреле, просились туда два молодых камер-юнкера, состоявшие оба на службе во втором отделении собственной канцелярии. Т и Л. Первый для сопровождения престарелой и больной своей матери, а второй для поправления собственного здоровья, которого расстройство было засвидетельствовано одним из первых врачебных наших авторитетов. Просьбы обоих лично докладывал их начальник, граф Блудов. «Вздор», — отвечал государь, — «Эл, если болен, то может ехать на Кавказ, действенный не менее иностранных вод. А Т, и подавно ехать незачем, мать его в таком возрасте, что может ехать одна». Молодые люди, не удовольствовавшись этим официальным отказом, попытались было искать благоприятнейшего решения своих просьб через дам и придворные свои связи. Это окончательно разгневало государя. Спустя три дня статс-секретарь Танеев объявил высочайшее повеление о командировании просителей, одного в Калугу, а другого в Курск, кривизовавшим в то время эти губернии сенатором. Празднество в Петергофе дня рождения императрицы в 1850 году происходило вместо 1 июля, которому не поспели приготовить все нужное, 3 числа. Оно заключалось в иллюминации всех верхних островов и всего пути туда и далее до Бабьего гона, из которого окаймленные шкаликами образовали последний задний план всего освещённого пространства. На пруду перед павильоном Самсоном давали балет в устроенном для того открытом амфитеатре, которому танцоров подвозили с берега на убранных зеленью небольших паромах, имевших вид плавучих островков. После ужина в раскинутых нарочно с этой целью палатках царская фамилия со всею свитую ездила в линейках до бабьего гона. И все заключилось колоссальным фейерверком. При чудесной погоде и необыкновенном изяществе иллюминации всего убранства целое походило на сказку из Тысячи и одной ночи. Но все же это был не прежний петерговский народный праздник, укоренившийся, так сказать, в наших обычаях и преданиях, подобно бывалым прежде 1 января народным же маскарадом в Зимнем дворце. Многие старожилы сожалели, даже и в политическом отношении, об отмене с некоторого времени того и другого. часовая жизнь по старине и напоминание о сей последней, — говорили они, — поддерживают народный дух, а он слишком у нас хорош, чтобы желать его изменения». Летом на морских водах в Астенде, куда собиралось много польских эмигрантов, один из них, молодой князь чертарижский за каким-то торжественным у них обедом предложил тост, предварив заранее, что его товарищи ему удивятся. И именно за здоровье императора Николая, последнего монарха Европы, который еще остается достойным этого титула. И этот тост был принят с общей симпатией, почти с восторгом. Здесь кто-то рассказал о нем государю. «Черт возьми», – отвечал он, – «неужели же я начал случайно опускаться, чтобы удостоиться такой чести со стороны этих господ?» В начале сентября в Петербурге не оставалось почти никого из царской фамилии. В ночь с 23 на 24 апреля уехал наследник цесаревич сперва для обозрения губернских военно-учебных заведений, потом на Кавказ. Великая княгиня Елена Павловна с дочерью находились с половины июня на заграничных водах, а великий князь Константин Николаевич с супругой с последних чисел июля пользовались добиранскими морскими купальнями.